Полагается, вроде, переносить через порог. Обретя дар, я поинтересовалась я, когда мы приземлились на доски причала. «Все продумано!» — улыбнулся Эдвард. Ухватив свободной рукой два огромных чемодана на колесиках, Эдвард донес меня до песчаной тропинки, теряющейся в буйных зарослях. Сперва я ничего не могла разобрать в этих джунглях, потом впереди показалось светлое пятно, И когда стало ясно, что это никакое не пятно, а дом, светящийся двумя широкими окнами по обеим сторонам от входной двери, на меня опять напал мандраж. Еще худший, чем когда я думала, что мы сейчас заселимся в гостиницу. Я почти слышала, как стучит по ребрам сердце, дыхание перехватило. Не в силах поднять взгляд на Эдварда, я смотрела невидящими глазами прямо перед собой. Эдвард, вопреки обыкновению, даже не спрашивал, о чем я думаю. Получается, ему тоже страшновато стало. Он поставил чемоданы на широкую веранду, чтобы освободить руку и открыть дверь, гостеприимную незапертую. Перед тем, как перенести меня через порог, он дождался, пока я все же взгляну ему в глаза, а потом в молчании пронес по всему дому, сжигая на ходу свет в комнатах. Дом показался мне довольно большим для крошечного островка и смутно знакомым. Привычная цветовая гамма каллинов, пастельно-кремовая, как будто и не уезжали. Подробностей я, впрочем, не разглядела, из-за бешено стучащего в ушах пульса все слилось в одно сплошное пятно, и тут Эдвард повернул последний выключатель. Просторная комната в светлых тонах, одна стена полностью стеклянная, узнаю стиль своих вампиров, за окном луна серебрила белый песок, и в каких-нибудь паре метров от дома плескались волны. Но мой взгляд был прикован не к ним, а к огромной белой кровати под пышными облаками москитной сетки. Эдвард опустил меня на ноги. Схожу за чемоданами. В комнате было тепло. Теплее, чем в душной тропической ночи за окном. По шее скатилась капелька пота. Я осторожно подошла к кровати и, протянув руку, дотронулась до воздушной сетки. Хотелось убедиться, что это не мираж и не сон. Я даже не услышала, как вернулся Эдвард, Поняла, что он тут, только почувствовав прикосновение ласковых ледяных пальцев, смахивающих бисеринки пота с моей шеи. «Жарковато здесь», — извиняющимся тоном произнес он. «Мне показалось, так будет лучше».